Пять. Уже через тридцать минут Дарси и Элизабет вошли в служебный холл под скрип шестнадцати отодвигаемых стульев и разноголосово «Доброе утро, сэр», в ответ на приветствие Дарси, произнесенного так тихо, что его с трудом можно было услышать. Элизабет поразили на крахмаленные и сверкающей белизной фартуки и гофрированные чепчики, пока она не вспомнила, что в день бала Леди Эн вся прислуга, по указанию миссис Рейнолс, уже с утра безукоризненно одета. В воздухе пахло выпечкой и прочими дразнящими ароматами. так как других приказов не поступало, часть пирогов и закусок уже готовились. Когда Элизабет проходила мимо открытой двери в зимний сад, ее оглушил сладковатый запах срезанных цветов, теперь уже ненужных. «Сколько из них доживет до понедельника?» — подумала она. «И что делать с множеством птиц, ощипанных для жарки, огромными кусками мяса, фруктами из теплиц, белым супом и освежающими напитками?» Что-то еще не пустили в дело, но если не вмешаться, образуется гора деликатесов, которым нельзя дать испортиться. Казалось, сейчас не время беспокоиться о том, что может показаться мелочью, но все так перемешалось. Почему полковник Фитц молчит о своей вечерней верховой прогулке и не рассказывает, где он был? Вряд ли просто катался вдоль реки при сильном ветре. И что будет с Лидией, если Уикма арестуют и увезут? Все допускали такую возможность, хотя не говорили об этом открыто. Сомнительно, что она захочет остаться в Пемберли, однако ей нужно предложить кров где-то неподалеку от места пребывания мужа. Наверное, лучше и удобнее всего ей пожить в Хай Мартине, но справедливо ли это по отношению к Джейн? Прокручивая в голове все эти мысли, она почти не вникала в то, что говорит муж, хотя в холле стояла абсолютная тишина. Только последние предложения дошли до ее сознания. Ночью вызвали сэра Селвина Харткасла, и тело Дэнни отвезли в Ламптон. Сэр Селвин вернется в девять часов утра, чтобы опросить всех, кто находился вчера вечером в Пемберли. При разговоре с персоналом он и миссис Дарси будут присутствовать. Никого из слуг ни в чем не подозревают, но очень важно отвечать правдиво на вопросы сэра Селвина. В остальное время им следует заниматься своими делами, не обсуждая случившееся и не сплетничая по этому поводу. В лес пока никому ходить нельзя, за исключением мистера и миссис Бидуэлл и их родственников. Сообщение было встречено молчанием, и Элизабет понимала, что от нее ждут пояснений. Поднявшись, она встретила шестнадцать пар устремленных на нее расстроенных и встревоженных глаз, Люди ждали, что им скажут, все в конце концов, будет хорошо, лично им бояться нечего, и Пемберли останется, как и прежде, их надежным родным домом. «Бал, конечно, теперь не состоится», — начала Элизабет. Приглашенным гостям мы разошлем письма, кратко сообщив о случившемся. В жизнь Пемберли вошла большая трагедия, но я знаю, что все вы...» будете по-прежнему честно исполнять свой долг, сохранять спокойствие, сотрудничать с сэром Селвином Хардкаслом и помогать следствию, как всем нам следует. Если вас что-то особенно беспокоит или вы хотите предоставить какую-то информацию, сначала обратитесь к мистеру Стаутону или миссис Рейнольдс. Мне же хочется поблагодарить вас за многочасовой труд по подготовке бала «Леди Н. Мы с мистером Дарси глубоко сожалеем, что по независящим от нас трагическим причинам все было зря. И верим в нашу взаимную преданность и верность, которые всегда лежат в основе жизни в Пемберли. Не бойтесь за вашу безопасность и за ваше будущее. За свою долгую историю Пемберли пережил не одно испытание, переживет и это. Ее последние слова были встречены аплодисментами, которые быстро остановил Сталтон. он и миссис Рейнольдс выразили от лица присутствующих сочувствие хозяевам и подтвердили намерение следовать инструкциям мистера Дарси. Затем все вернулись к своим обязанностям, зная, что их снова соберут, когда приедет сэр Селвин Харткасл. Когда Дарси и Элизабет вернулись к себе, Дарси сказал. «Наверное, я сказал меньше, чем надо, а ты, дорогая, чуточку больше, но вместе, думаю, мы справились». А сейчас надо собраться с духом перед встречей с законом в лице сэра Сэлвина Харткасла.